«Оставить ее в живых, чтобы она потом натворила бед?» И Цао-Цао приказал вывести Дунгу и Фэй за ворота дворца и задушить. «Казнить каждого из родственников государя по женской линии, кто войдет во дворец без моего дозволения», — распорядился Цао-Цао. «Тех же, кто проявит попустительство, считать соучастниками». После этого Цао-Цао набрал три тысячи верных ему телохранителей и поставил во главе их Цао-Хуна. А теперь еще надо расправиться с Матэном и Лю-Беем. «Они тоже смутьяны», — сказал Цао-Цао, обращаясь к Чен-Ююю. В это время вошел Го-Дзя, и Цао-Цао сказал ему, «Я хочу идти по ходам на Лю-Бея». «Следует ли мне в этом случае опасаться Юаньшау?» «Нет, не следует», — отвечал Годзиан. «Что же до Любэя, то он не успел еще завоевать сердца своих новых воинов. Можете идти на восток и решить все в одной битве». Вскоре двести тысяч воинов пятью отрядами двинулись на Сюйчжоу. Это стало известно Суньцяню, который поспешил донести о положении дел Гуань Юю всяпи и Любею всяопея. Надо обратиться за помощью к Юань Шао, сказал Любей и отправил Сунь Тяня с письмом к Юань Шао. Но Юань Шао отказался двинуть войска. В случае опасности, молвил он, пусть Любей переходит ко мне, я найду способ ему помочь. Сунь-Тяню. Ничего не оставалось, как вернуться в сяо и обо всем рассказать любею «Что же делать?» — встревожился любей печальтесь», — успокоил его Джан-Фэй. «Войска Цао-Цао утомлены после долгого похода. Надо напасть на них и разбить, прежде чем они раскинут лагерь». «Ты не только храбрый, но еще и хитроумный», — сказал любей бэй и дал брату войско для разгрома вражеского лагеря. В это время Цао-Цао вел свое войско к Сяо-Пэйюм. Вдруг, от резкого поры у ветра, с треском сломалась древко одного из знамен. Цао-Цао созвал советников и спросил у них, что это могло означать. «С какой стороны налетел ветер и какого цвета знамя?» — спросил Сюнь-Юй. «Ветер юго-восточный, знамя красное с синим», — отвечал Цао-Цао. «Это значит, что нынче ночью нападут на наш лагерь», — промолвил Сюньюй. То же самое сказал Има-Дзе. «Само небо предостерегает меня. Надо принять меры», — вскричал Цао-Цао. Он разделил войско на девять отрядов. Один отряд остался, чтобы разбить лагерь, а другие засели в засаду в разных местах. Луна была на исходе и тускло светила. Лю Бэй и Джан Фэй выступили в поход. Сунь Цянь остался охранять Сяо Пэй. Джан Фэй решил действовать самостоятельно он повел вперед легкую конницу и внезапно ворвался в лагерь цаоцао -Цао. там почти никого не было за исключением нескольких пеших и конных воинов вдруг со всех сторон вспыхнули огни раздались крики джан фэй понял что попал в ловушку и повернул обратно На него ударили сразу с нескольких сторон. Джан Фэй храбро отбивался, но воины его, прежде служившие под началом Цао-Цао, быстро сдались в плен. С трудом вырвавшись из кольца, Джан Фэй обратился в бегство. За ним следовало всего лишь несколько десятков садников. Дорога в сяо была отрезана. Всю Джоу или ся он идти боялся. Оставалось лишь двинуться к Манданским горам. Что же касается Любея, то он, вырвавшись из окружения, отправился к Юаньшао, который с большой свитой встретил его в 30 Ли от города Едзюня и сердечно приветствовал. «Из-за болезни сына, — сказал Юаньшао, — я не мог прийти вам на помощь, но рад видеть вас у себя». Клянусь достойно отблагодарить вас за дружбу и за радушный прием, — ответил с поклоном Любей.